Повернись жизнь, иначе был бы он научным работником. В свое научное призвание он верил неукоснительно, хотя ничему никогда не учился. Когда очень уж обступали тревоги, он брал телефонную трубку и набирал «три ноль ноль». Третий этаж слушает. Отвечал нежный и веселый, с картавинкой голос, и ему становилось легче. «Вера Платоновна, зайдите ко мне на минутку, если можете». Стук по лестнице, не легких, а каких-то проворных веселых шагов, и она здесь, милая. «Садитесь, Вера Платонна. Я тут с вами хотел посоветоваться». Вынимались документы, счета, предписания. Для Бориса Григорьевича это был лес дремучий. Вера Платоновна всегда умела во всем разобраться, истолковать, присоветовать. Вот новое предписание. В холах иметь жардиньерки. Стыдно сказать, я не знаю, что это такое. Образования не хватает. Вера Платоновна знала что такое жардиньерка, но вполне допускала, что занятой человек может этого не знать. Она сразу набрасывала на бумаге эскиз жардиньерки, как ее видела, соображала, где ее можно заказать, сколько это будет стоить. Слушая ее, Борис Григорьевич сам на время становился оптимистом. Он успокаивался, размекал, начинал откровенничать. сложно Сложно все на свете, и работа, и семейная жизнь. Да, сложно, кивала, соглашаясь с Вера Платоновна, но ему самому становилось уже не так сложно. А в гостиничном быту по ее совету с ее помощью появлялись милые новости, что-то веселое, домашнее, нестандартное и всегда в пределах сметы. Решетка с вьюнком наискосок поперек окна, Две астры в керамической вазе, Румяное яблоко на тарелке. — А яблоко предусмотрено? — тревожился Борис Григорьевич. — Из соседского сада принесу, — говорила Вера. Она хозяйничала с радостью, Вкладывая в предусмотренные мелочи всю свою бытовую изобретательность, все свое умение из пустяков создать что-то. Все было бы хорошо, если б не старший администратор Алла Тарасовна Зайцева. Крепка немолодая женщина, со смуглым граненым лицом и такими густыми сросшимися бровями, что они сливались в одну. Борис Григорьевич боялся ее как огня. Зайцева была из тех администраторов, которые свою малую, временную власть над людьми воспринимают как великую, вечную. Чиновничий абсолютизм. — Подождите, — отвечала она на робкие напоминания о себе усталого чемоданом обремененного человека. Я уже три часа жду. Подождете и четыре. То, что Борис Григорьевич советовался с Верой через ее старшего администратора голову, раздражало ее безмерно. Раздражала ее и сама Вера, ее манера обращения с постояльцами, в которой ей чудилось что-то чуждое, буржуазно-американское. Раз дошло до нее, что дежурная третьего этажа принимает от проживающих цветы и даже, о, ужас, конфеты. — Это не наши нравы, — сказала она, Веря Платоновне. — Да, это не ваши нравы, — дерзко ответила Вера. — Я говорю, не наши, не в том смысле, не лично мои. — Я тоже говорю, не лично ваши береги кисларричево я вас предупреждаю это плохо кончится спасибо зайцева за предупреждение может быть и зря она так круто, но очень уж ее раздражала сплошная бровь алла тарасовна написала таки донос в управлении Дежурная третьего этажа Ларичева пренебрегает своими обязанностями, тратит время на флирт с проживающими, принимает от них ценные подарки. Приезжала комиссия, проверяла по существу вопроса, вымотала нервы директору, персоналу, самой Вере Платоновне. Директор, разумеется, поджал хвост. Дело могло обернуться плохо, но вмешался некий ответственный, как раз в то время проживавший в номере «Люкс». Услышав громкий разговор у стола дежурной, он выплыл из «Люкса» с висящими подтяжками, как корабль с повисшими парусами, и так отчихлостил председателя комиссии, что у того затряслись поджилки. Мало того, потребовал жалобную книгу и занес туда. Первое. Жалобу на работу комиссии. Второе. Пламенную благодарность дежурной В.П. Ларичевой. А что такой женщине хочется подарить розы, то в этом она не виновата. Надо всем брать пример с нее в смысле обаяния. Комиссия вынесла благоприятное решение. Факты не подтвердились, а Алла Тарасовна так огорчилась, что даже слегла. Прошел слух, что она собралась на пенсию. Директор, ликуя мышиной радостью в отсутствии кота, назначил временно старшим администратором Веру Платоновну. А что если не невременно думала она с волнением во всяком месте своя табель о рангах для Веры должность старшего администратора? с ничтожным преимуществом в зарплате, была предметом честолюбивых мечтаний ничуть не меньше, чем звание члена-корреспондента в других кругах. — Дорогая, вы созданы для руководящей работы, — говорила я Маргарита Антонна своим убедительным голосом. — Я бы, не задумываясь, назначила вас директором театра, а то и больше. — Да бог с вами, — отнекивалась Вера. Мой предел — старший администратор. Не говорите, я лучше знаю. Вы — большой человек. Большой человек? Хм. Смешно, но приятно. Вера и сама чувствовала в себе какие-то способности, вроде сложенных крыльев, которые хотелось... Расправить. Иногда на сон грядущий она позволяла себе помечтать. Вот ее назначают старшим администратором. Директор полностью ей доверяет. Она делает в гостинице все по-своему. Приезжает комиссия. Поражена идеальным порядком, уютом, выдумкой отмечает работу директора. — Нет, — говорит Борис Григорьевич, — я тут ни при чем. Это все наш старший администратор Вера Платоновна Ларичева. Комиссия докладывает министру. — Приказ с благодарностью. Денежная премия, месячный оклад. Нет, уж мечтать так мечтать. Двухмесячный. Вот когда куплю те янтарные пусы. А может, воротник из норки? Хватит и на то, и на другое. Господи, ну какая же ерунда в голову-то лезет. Господи, прости. Прошло уже пять лет без Александра Ивановича. Вера привыкла к своей новой самостоятельной жизни и о прошлом вспоминала нечасто. Дважды в год. В день рождения и в день смерти Шунечки. Ездила на кладбище, возила туда цветы, Сидела задумчиво на скамейке у могилы, Но не плакала. Вообще скупее стала теперь на слезу. Уходя, вздыхала уже не горестно, а легко. Что ни говори, сложилась с ее вдовья жизнь неплохо. Многие могли бы позавидовать. Сама себе хозяйка. ни от кого не зависит. Долгов почти нет. И хорошо, что не связала себя. Замуж не вышла. А что нет в ее жизни любви? Ну, что поделаешь, пора уж забыть про любовь. Скажи спасибо, что есть здоровье, что ноги носят что есть работа, мать, Маргарита Антоновна, поклонники. Нет, все-таки молодец ты, Вера, и жизнь хороша. В таком настроении возвращалась она нас кладбище. Дом ее ожидал, светясь в темноте розовыми окнами. Сейчас войду... Мать захлопочет, разогревая обед. Зазвучит из соседней комнаты богатый голос маргарита Антоновны. — Верочка, вы найдете сюда, моя прелесть. Хорошо дома? В доме стоял запах папирос. Не тех гвоздиков, что курила Маргарита Антоновна, а настоящих, толстых, типа казбек. «Шунечка!» — курил Казбек. Шунечка!» Только что вспоминала без боли, а запахла Казбеком, и... Дух захватила. Из комнаты навстречу ей шагнул человек среднего роста с папиросой в отставленной левой руке. «Боже мой! Неужели Таля? Так и есть он!» Но до чего изменился, обрюзг, посидел, облысел. Но до чего же все-таки он? И, боже мой, неужели я его люблю? «Принимаешь?» — спросил Таля со знакомой ужимкой. «Спрашиваешь?» Тут он ее обнял, поцеловал, прижал к себе. Что-то отчаянное было в этом объятии. Первые полсекунды Вера еще помнила о папиросе. Упадет, прожжет ковер, но дальше обо всем забыла и поплыла. Кончился поцелуй. — Ну, как ты? — спросила Вера. — Не так надо было спрашивать. Я-то... — Ничего. Вот приехал тебя повидать. — Не возражаешь? — Разумеется, нет. Голоден, как собака. Покормишь? Что за вопрос? Когда я тебя не кормила? Ну-ну. Вера пошла в кухню. По дороге ее перехватила Маргарита Антонна и спросила театральным шепотом, кто такой. Потише, пожалуйста. Один человек, друг. Читай, любовник. Ну да, только потише. Как это хорошо! Люблю любовь. — Я за вас буду всю ночь молиться. — Не надо за меня молиться. Идемте, познакомлю. — Умираю от любопытства. Нет, — Нет-нет, буду тверда. Не хочу мешать. Скажите Диане, дорогой моей Диане, что ее спас граф Пум-да-ля-пум-пум. -пум -пум. Боже мой, неужели вы ее брат? Но скитальца уже не было на пароходе. — Что это? — спросила Вера в тягостном недоумении. — Ай, с какой-то дурацкой мелодрамы. Забыла фамилию графа. Тоже не хотел мешать. — Исчезаю, исчезаю. На кухне хозяйничала мать. — Мам, Виталий Петрович приехал. Надо его накормить. А я уж обед разогрела. — Мама, ты у меня сокровище. — Молчи, дочка. Я что, мое дело старое? Ты только счастлива будь. А я все подам, принесу. Обедали вдвоем. А сидел напротив, как будто и не было этих четырех лет.